Глава шестая. Все утро сижу в своей спальне на стуле, прислонившись спиной к стене. Отцовский меч лежит на коленях. Не перестаю думать о Никассии. Ты не понимаешь, она хочет, чтобы мы поженились, хочет, чтобы я стала королевой. Сижу через комнату от него, но взгляд то и дело скользит к кровати и к раскинувшемуся на ней Кардену. Глаза закрыты, черные волосы разметались по моей подушке. Поначалу он все не мог улечься поудобнее, путался ногами в простынях, ну, в конце концов прекратил вертеться, и дыхание стало ровным. Сейчас его странная, отталкивающая красота еще заметнее. Чувственный рот, слегка приоткрытые губы и ресницы такие длинные, что касаются щек, когда он смыкает веки. Я привыкла к красоте Кардена, но сейчас он выглядит еще и уязвимым. Без причудливого наряда, ядовитых высказываний и ехидных взглядов он кажется обычным молодым человеком, и я чувствую себя неудобно, подсматривая за ним. Все пять месяцев нашего соглашения я стремилась предвосхищать самое худшее, отдавала ему распоряжения, запрещающие избегать, игнорировать, избавляться от меня разработала правила, не позволяющие обманом завлекать смертных в многолетнюю кабалу и заставила Кардена принять их в качестве законов. Но мне всегда казалось, что я делаю недостаточно. Вспоминаю нашу с ним прогулку в сумерках по дворцовым садам. Карден держал руки сцепленными за спиной, но остановился понюхать огромный цветок белой в пурпурных крапинках розы, потом сорвал его и подбросил в воздух и посмотрел на меня, ухмыляясь и выгнув бровь, а я слишком нервничала и не смогла улыбнуться в ответ. Поодаль вдоль дворцовой ограды двигалась полудюжина рыцарей из его личной охраны, которой уже тогда принадлежал и призрак. Я тщательно обдумала все, что собиралась ему сказать, и чувствовала себя дурочкой, которая вместо исполнения одного желания... Рассчитывает хитростью обеспечить себе целую дюжину, если правильно составит предложение. Я собираюсь отдать тебе несколько приказов. В самом деле, — спросил он, — корона Эльфхейма, сдвинутая на лоб Кардена, ловила от заката. Набрав в грудь воздуха, я начала, — ты никогда не откажешь мне в аудиенции и не отдашь распоряжения не допускать меня к себе. — А почему мне должно прийти в голову не допускать тебя к себе? — сухо спросил он. — И ты никогда не отдашь приказ арестовать, бросить в тюрьму или убить меня? — продолжил я, не обращая внимания на его вопрос. — И не причинишь никакого вреда. Даже под стражу не возьмешь. — А как насчет распоряжения подложить тебе в сапожок острый камешек? — поинтересовался он серьезной миной, Я бросила на него уничижительный взгляд, и ты сам никогда не поднимешь на меня руку. Он сделал жест, означавший, что все эти требования явно не лепятся, а высказывать такого рода приказы вслух просто непорядочно. Я же продолжала. Каждый вечер ты будешь встречаться со мной в своих покоях еще до обеда, чтобы мы могли согласовать политику». Если ты узнаешь, что мне грозят неприятности, то должен предупредить. И ты обязан пресекать любую попытку узнать, каким образом я тебя контролирую. И пусть тебе противно исполнять роль Верховного Короля, ты должен делать вид, что все наоборот. — Мне не противно, — произнес он, глядя в небо. Изумившись, я повернулась к нему. — Что ты хочешь этим сказать? — Мне не противно быть Верховным Королем, — повторил он. Не всегда. Думал, что возненавижу эту роль. Но этого не произошло, понимай, как хочешь. Я занервничала, потому что гораздо проще было считать, что он не способен к правлению и, следовательно, не заинтересован в нем. Всякий раз, глядя на кровавую корону на его голове, я притворялась, что ее там нет. Меня не насторожило даже то, как быстро он убедил джентри, что имеет право верховенствовать над ними. Его репутация жестокого принца заставила их проявлять осмотрительность и не прикословить ему. Вместе с тем они рассчитывали, что позволительны будут самые разнузданные удовольствия. «Значит, тебе нравится быть моей пешкой?» — спросила я. Кардон лениво улыбнулся, словно мой укол не обеспокоил его. «Пока». Я строго посмотрела на него, осталось больше, чем прошло. «Ты получила власть надо мной. На один год и один день», — сказал он. «За год и один день многое может случиться. Можешь отдавать мне любые приказы, но ты не сумеешь предусмотреть всего». Раньше я выводила его из себя, злила и заставляла терять самоконтроль, но постепенно мы поменялись ролями. С тех пор не было дня, чтобы я не чувствовала, что то и дело топчусь на месте». Смотрю на него, растянувшегося на моей постели, и понимаю, что совершенно выбито из колеи. Далеко за полдень, когда солнце вовсю заливает холм, в комнату врывается таракан. На плече у него сова с лицом хоба, когда-то она служила посланницей у Дайна, теперь доставляет вести для двора теней. Отзывается на имя львиный Зев, хотя не знаю, может, это конспиративная кличка. «Тебя хочет видеть живой совет», — сообщает таракан. Львиный зев слепо таращится на меня черными глазами и моргает. Я испускаю стон. По правде говоря, они хотят видеть его. Таракан кивает на кровать, но вызвать могут только тебя. Встаю и потягиваюсь, потом, опоясавшись ремнем с ножными, иду в гостиную, чтобы не разбудить Кардена. Как там призрак? Отдыхает, говорит таракан. По поводу прошедшей ночи ходит много слухов, даже среди дворцовой стражи. Сплетники начали плести свою паутину. Направляюсь в ванную, чтобы помыться, полощу рот соленой водой, тру лицо и подмышки полотенцем, пропитанным мыльным раствором с лимоном и вербеной, расчесываю волосы и... на большее не хватает сил. Полагаю, ход ты уже проверил, — говорю таракану. Проверил, откликается он, и понял, почему его нет на наших картах. Он не связан с другими туннелями, в нем нет ответвлений. Я даже не уверен, что его строили одновременно с остальными потайными галереями. Размышляю над нарисованными часами с созвездиями Звезды, подсказывающие самых подходящих любовниц Кто там спал до Кардена, задаю вопрос. Таракан пожимает плечами кое-кто из народа, ничего особенного, гости и короны. «Любовницы!» — произношу я, наконец, сводя концы с концами. «Любовницы Верховного Короля, которые не являлись постоянными наложницами». «Хм, таракан кивком указывает на мою спальню, где спит Кардон. И наш Верховный Король выбрал себе такое место?» Он со значительным видом смотрит на меня, словно я знаю ответы на эту загадку. По моему мнению, никакой загадки здесь нет. «Не знаю», — отвечаю я. Он качает головой. «Тебе лучше отправляться на заседание совета. Чувствую облегчение от того, что когда Карден проснется, меня тут уже не будет».